Эль Пуэрто Один мой знакомый, Вани Вилли, Лео Сантос, является владельцем автомастерской. Лео нравится, что я ухаживаю за своим синим Тауросом или просто Бонни, а мне нравится, как он работает. Нравится баннер над входом «Бизнес, ориентированный на женщин». Лео также держит мексиканский ресторанчик Эль Пуэрто рядом с торговым центром Весь Сайт. Его родители переехали в Америку, когда Лео было 6 лет, Отец открыл мастерскую, а идея с баннером принадлежала матери Лео, насмотревшейся, как в подобных заведениях обращаются с женщинами. И она же предложила сделать такую вывеску. Бизнес у Лео шёл хорошо, а когда родители состарились, он перевез их за город. И у него остались деньги, чтобы вложиться в увидающий ресторанчик. Он сделал из него прекрасную текирию. Мексиканская забегаловка, где продают лепешки тако и бурито «Эль пуэрто». «Лео добрый, честный и открыт строго по расписанию, чего не скажешь про заведение «Уютное местечко миссис Ким», что с другой стороны сайда. Очень часто «Уютное местечко» закрывается раньше положенного и отказывается открывать дверь, сколько не показывай на часы. Когда прошлым летом какие-то мальчишки поработали с баллончиками, превратив вывеску в «Неудобное местечко», я никак не посочувствовала «Миссис Ким». Лео говорит, что формула успеха для бизнеса в маленьком городке — это традиция и регулярность. Мне кажется, что он прав. «Два раза в неделю я прихожу в Эль-Пуэрто и заказываю бурито В понедельник после работы, а в четверг мы отправляемся туда с отцом. Он у меня заслуженный профессор в отставке, но университет выделил ему крошечный кабинет, и четверг — его присутственный день». «Лео называет отца английским профессором, а отец его больше никак не называет, когда я сказала, что мексиканский автомеханик звучит не очень уважительно». «Но ведь это же шутка!» «Но Лео мексиканец?» «Может, тогда просто механик?» – спросил отец. «Нет, он же еще и повар. Я люблю мексиканскую пищу, а Эль-Пуэрто находится в шаговой доступности от нашего дома». «Окна ресторанчика выходят на парковку Вейсайда, так что место там не очень. Хотя многие окна в Вилли тоже выходят на парковки. Мы понастроили их тут с запасом, так что большую часть времени эти асфальтовые проплешины, на которых не способно вырасти ни одно растение, просто плавятся под солнцем. Но парковки очень удобны для репортеров, чтобы взять интервью. Попробуй подойти к человеку, когда он находится в собственном саду. Скорее всего, он тебя пошлет. Но стоит подловить кого-то возле их джипа, припаркованного вблизи Костку, и тебе расскажут хоть что. Мы с Лео ровесники, и он так же, как и я, обращает внимание на название. Многие жилые районы имеют красивые имена, не имеющие, правда, никакого отношения к реальности. Например, в Ваневиле есть местечко Утесы, хотя никаких утесов поблизости не наблюдается. Цитрусовая роща. Вообще не наш климат. Мы находимся в седьмой зоне морозостойкости, и дом престарелых восход солнца, хотя большая часть окон смотрит на запад. И мне понравилось название нового квартала «Каменные ворота». «По крайней мере, это выполнимо», — сказала я Лео. «Но людям хочется чего-то более возвышенного», — возразил Лео. Хотя весь сайт и называется супермаркетом, он очень даже неплох, благодаря своей старомодности и вывескам на разный манер. Некоторые парковки обсажены небольшими деревьями, чаще всего лагерстремией. Лагерстремия. Подобно кролику среди чистого поля, стремящегося сигануть в рощицу, я предпочла бы припарковаться возле деревьев, но весь сайт этим не озаботился. Земля за гипермаркетом идет под уклон, и в лощине имеется небольшой подлесок. Воздух там прохладен, и всегда много птиц. Часто оттуда слышится пение скворцов, а за дальним краем лощины начинается пригорок, обозначающий границу Даквудс. Много лет назад кто-то рассыпал на лугу семена диких неместных цветов, которые буйствуют там до осени, пока городские власти не начинают косить траву. И этот лес и луг занимают площадь чуть меньше футбольного поля. В мае перед Эль-Пуэрто появились строители и начали сносить большую часть парковки. «Сразу пошли политические шутки. Собираетесь стенку возводить?» Эль pequeño muro?» Лично я решила, что просто возникли какие-то проблемы с водой или газопроводом. А потом вдруг появился баннер «Скоро здесь откроется уличное кафе». Я сразу поняла, что это задумка Лео. Позднее стало известно, что он выхлопотал разрешение расширить свою зону за счет парковки, обязуясь вносить городу небольшую месячную плату. Он хотел создать тротуарное кафе, каких в городе много, особенно на территории университета, хотя там пошикарнее. Большую часть работы Лео делал сам, и через пару месяцев рядом с Эль-Пуэрто появился низкий деревянный помост со столиками и высокая стойка, за которой можно сидеть, обозревая парковку. Лео установил освещение, купил красные пляжные зонты и свечи в плошках. У него прекрасный вкус, и результат получился отменный. На фоне супермаркета это место выглядело разительно элегантным. Лео назвал эту пристройку «Променад Эль Пуэрто». А в день открытия, ознаменованный бесплатными лепешками тако, через всю парковку к нему выстроилась очередь.